К этим общим для всех чувствам Усинцева прибавлялось еще свое собственное. Впервые за все дни боёв его как бы неуловимо отделяло от своего батальона и своих людей чувство сохранившейся связи с тем прежним батальоном, который был рядом и до которого теперь действительно можно было дойти и встретить в нем всех, кто остался жив. Это вполне реально, потому что между ним и его бывшим батальоном уже не было немцев, а в то же время это было совершенно невозможно, потому что он был теперь в другой дивизии и командовал в этой другой дивизии другим батальоном. И пока шли бои, не мог даже подумать о том, чтобы оставить его. Как ваша фамилия, товарищ Политрук, спросил Сенцов у Политрука из 62-й Наумов. А ваша? Товарищ сержант Литвиненко. Сенцов достал полевую книжку и записал их фамилии и фамилии бойцов. Что-то заставило его сделать это даже без мысли о том, понадобится ли, хотя могли понадобиться. Завалишено для политдонесения или для разговора с солдатами мало ли для чего. А может, кто ее знает, просто вдруг сказалась забытая журналистская привычка. "Ладно", сказал Сенцов, засунул обратно в сумку полевую книжку и обратился к Чугунову. "Ты, Василий Алексеевич, оставайся пока здесь, тянуть связь обождём. Пойду к себе узнаю, может, уже есть какие приказания". К себе, значит, полкилометра назад, туда, где перед последним рывком Наспех обосновал в полуразрушенном погребе свой последний командный пункт. Погоди, старший лейтенант, сказал политрук из 62. -й. Сейчас флаг тебе надпишу. Передай в свою дивизию от нас. Сенцов не понял, что значит надпишу, но не переспросил. А политрук лег на плащ палатку расправил, флаг на подсунутом одним из солдат куске обгорелой фанеры приказал, чтобы придержали, натянул, вытащил из кармана полушубка огрызок химического карандаша и слюнявя после каждой буквы написал на флаге косо и крупно бойцам 1011 от сталинградцев и число 26 и ян После Ян поставил точку, то ли карандаша, то ли терпения не хватило, поднялся и отдал флаг молча стоявшему в ожидании Сенцову. Отдал даже не позаботивсь написать номер собственной дивизии, отдал как награду от сталинградцев, все выдержавших и теперь известных на всю Россию. Такое у него в глазах было выражение в эту минуту и слеза в уголке от усталости и от выпитой водки. Сенцов взял и перенял из правой руки в левую обломанную палку с флагом, а правой долго тряс руку политрука, чувствуя, как слезы набегают на глаза. "Товарищ старший лейтенант", раздался голос Рыбочкина. Сенцов повернулся, увидел подходившего вместе с Рыбочкиным человека в новом белом полушубке и пошел к ним навстречу. Кто бы это мог быть? Вот и довел вас до комбата товарищ полковой комиссар, весело сказал Рыбочкин, довольный тем, что довел, и тем, что видит бойцов из 62-й и этот флаг. Заместитель начальника политотдела армии, не называя своей фамилии, сказал полковой комиссар. Был у вас в штабе батальона, когда донесение пришло, и громко в воздух никому не обращаясь, спросил: "Кто здесь из 62-й?" Политрук, стоявший до этого поодаль, подошел вместе с сержантом и бойцами. Полковой комиссар грузно шагнул к ним и быстро каждому пожал руку. Анисенцову, Сенцову, ни Чугунову, ни другим из своей армии не пожал, как будто своим это не обязательно. Потом так же быстро, как шагнул, отступил на шаг, сказал: "Поздравляю" и повернулся к Сенцову, продолжавшему держать флаг. Кто воткнул? Вы воткнули или они? — Они, — сказал Сенцов и добавил: "Подарили нам дивизию на память". Полковой комиссар искоса глянул на флаг, словно оценивая, насколько хорошо он выглядит. Потом заметил, что на флаге что-то написано. Протянул к нему руку в новой белой такой же, как и полушубок, рукавице, оттянул за край, прочел, отпустил и повернулся к Рыбачкину. "Возьмите, до машины донесите. Рыбочкин потянулся за флагом, и Сенцов отдал его, и только уже когда отдал, сказал: "Это для нашей дивизии подарок, товарищ полковой комиссар". "А ваша дивизия не чужая в нашей армии", сказал полковой комиссар густым, добрым, нравоучительным голосом. "Политотдел армии возьмем и кругом этого работу проведем». Как старший лейтенант доходит, Так точно доходит, товарищ полковой комиссар, зло сказал Сенцов. Он еще сам не знал, на что сердится, но что-то его злило, и в этой поспешности, и в этом чересчур деловом объяснении, и в этом обращении к нему доходит, как будто полковой комиссар сказал что-то особенно умное, после чего необходимо спросить, доходит или не доходит. А полковой уже отвернулся от него, почему-то поглядев во все стороны, потом в небо, повелительно махнул рукой Рыбочкину и пошел назад так быстро, словно его задержали сверх ожидания, и ему же не оставалось тут ничего сказать или сделать, кроме того, что он сказал и сделал. Рыбочкин сделал три шага вслед за ним и растерянно обернулся. но Носенцов махнул ему рукой: "Ладно, съедим. Делай, как приказывает полковой". Что тебе остается? Собственно говоря, Сенцову нужно было туда же, куда и им. Полковой, наверное, оставил свою машину в укрытии за их первым утренним командным пунктом, больше негде, но идти вместе с ним раз не потребовал, не хотелось. Дойдёт сердито подумал Сенцов, почему-то чувствуя себя обворованным из-за этого унесенного полковым комиссаром флага. А у вас пока никто не подходит, спросил он политрука И 62. -й. Пока нет, сказал политрук и кивнул вдаль а быстро удалявшиеся спины полкового комиссара и Рыбочкина. Быстрый какой? Я сперва подумал, кинооператор, думал, снять нас хочет, а потом вижу, ничего у него с собой нет. Я пойду, сказал Сенцов, А сюда замполита пришлю». пришли. Общие мероприятия будут вдвоем работайте». Главное мероприятие уже провели, улыбнулся политрук, кивнув на Ивана Авдеевича, свертывавшего на снегу плащ-палатку. Пока Сенцов пожал ему руку. Хотел в последнюю секунду попросить: если все же встретите командира полка Шаврова, передайте привет от его бывшего комбата Сенцова. Но удержался. Навряд да ли встретит политрук командира чужого полка, зачем зря сотрясать воздух? Сказал солдатам шестьдесят второй. "До свидания, товарищи". Коротко кивнул Чугунову, мол, поскольку ты тут, знаю, все будет в порядке, и пошел вместе с Иваном Авдеевичем назад. В батальон По дороге захотел посмотреть, что это был за последний немецкий пулемет, который закидали гранатами перед тем, как соединиться. Взял немного правей той лощинки, по которой бежал сюда, и столкнулся со старшиной из роты Чугунова. Старшина вдвоем с солдатом тащил по взгорку тело нашего бойца. Куда вы его? Старшина и боец положили мертвеца на снег, туда на взгорок, товарищ старший лейтенант, сказал старшина: Командир роты приказал там сосредоточить. Еще вчера у саперов трофейные взрывчатки позычили. «Подорвем, а то долбить дюже тяжело. Да, уже обо всем успел распорядиться Чугунов, хотя бой только кончился. И чтобы подобрали, и куда сложить, и где хоронить. А взрывчатки еще вчера хлопотал. У него вроде насчет этого строго. За все время ни одного своего на поле боя не оставили. Сколько всего, спросил Сенцов. — Трех снесли, а еще одного Пятакова второго номера ищем. Ладно, действуйте. Синцов пошел дальше. Немецкий пулемет лежал у входа в разваленные трансформаторные будки. Закидали будку гранатами основательно. Снег кругом был в обрывках тряпья и человеческих тел. Самой будке было полно мёртвых, наверное, в ней грелся целый взвод. Будка стояла на небольшом пригорке, Ее поясывал окоп. Из двух сторон подходили ходы сообщения. Но в окопах мёртвых не было.